Глава шестнадцатая Москва еще жила своей обычной жизнью, но и она, эта жизнь, все чаще перетакивалась стою, что внесена была переполнившими город полками. Их блеск и гром, ржание коней, бой барабанов тулумбасов, посвист сопелей, будили от Кремля до слобод. Московские, видавшие всякое галки, с криком повисали над церквами, но потом приноровились, стали отлетать на день в поля, будто осенью, и возвращаться к ночи в свои гнезда. На плотине через Яузу, как раз напротив избы Лагуты, прилюдно пороли купца, торговавшего бражным медом, избывавшего фряжское вино ополченцам. На что запрет вышел по повелением самого великого князя. А в народе только и разговоров было, что о мамае объегали до да князи Олеги осыпанным проклятиями. Кузница Лагутый проходной двор днем и ночью там околачиваются отроки, мужеством наделенные, готовясь вместе с отцами и старшими братьями на рать. Но после того как по Москве. Разнеслась весть, что юный гридник Паладий собирает войско юных воев, все как с ума посходили, все запросились в то войско, аж до младенцев сущих. Выла Москва материнскими голосами, но разве остановишь? Акиндин, не приступай до меня, да погляди ты на меня, старший Лагутин сын Акиндин. Доковывал себе калантарь, ему было не до баловства младших. Но меньшой брат Воислав грудью напирал, выставляя свои дощатые доспехи и зерцала. — То-то мать поищет дубовые днище у бочки. — Да добер, добер! Петр, второй сыд Лагуты, и правда собирался на брань. Ему Анна сама простигала до подошвенной крепости льняные пластины под дубовые доски, что лягут на грудь, на плечи сына. Сверху доски обтянуты толстой, сыромятной бычьей кожей. Шлема у Петра не было, и он сам простигал толстый льняной колпак, надел его под большую баранью отцову шапку. Зри — Акиндиа, зри! Петр похлопал ладонями по шапке. Старший лишь кивнул мрачно. Столько доспехов наковано в последние годы, о себе не оставлено. Все ушло на подати, на плату за железо, привезенное купцами из устюжины, железодельной, из земель свейских. Совались в кузницу ребятишки из соседних изб. Прибежал и младший лагута, Воислав, теперь уже показывать шлем. Сварганил он шлем из двух бараньих шапок, на свою старую надел сверху шапку брата Петра, обклеил берестой, выпросив у плотников копытного клея, а сверху покрасил суриком, за коим бегал ко двору князя Серпуховского, в большие кузни, где красили суриком щиты. Киндя, Петро! Антошка!» Все три брата рассматривали колонтарь, который заканчивал старший. «Зрите намя, «Да, добер, добер!» Воислав кинулся в том шлеме по слободе Кузнецкой, останавливался у каждой избы, показывал ребятам и хмурясь твердил. «О, зрите! татарва булавой даст почелу все не так!» и гладил ладонями свой мягкий шлем. Сестра Алисава на своем семнадцатом году уже чуяла предстоящую грозу и заходила заплаканная, как и мать. Вот она прошла мягкой девичьей походкой, чуть покачивая толстой косой и не поднимая глаз на засмотревшихся на нее сверстников Акиндина, Она пронесла на конюшню глиняный кувшин пива для песца. Там, в чистом углу конюшни, Где у оконца пахло упряжью и было светло, писец из лыщиковой церкви писал по слову отца завещание. А теперь пиши: кузню Акиндинуса Петром, малу наковальню с молотом Антонию, молот мал и два пуда с половиной железа полосового Войславу молодшему. Ему же, полушубок отцов мой, да сапоги на вырост. Лагутый Бронник морщил свой широкий в темных окаленных лоб. «А коль привезут убитая, жива, то кольчугу мою отдать молодшему же Воиславу, а шелом — Петру, а латы — Антонию, а меч — Акиндину». «А Алисави?» Корову и серьги серебряны, что Елизар ковал. А молодшей Анне телку и камку, что снова городу Иван привез. А жене моей Анне... — Погоди, погоди, Акиндину меч, — выводил писец. — Ты, вельми ленив, писец, ты пишешь, что князь пашет, не глубоко и тихо. Это камамай на дворе остолбится, а, а ты все пишешь. В избе потихоньку начинала подвывать Анна. Дядька Елизар наехал, дядька Елизар! Лагута вышел из конюшни на крик ребячий и, застясь ладонью от солнца, увидал. У сосны остановились три всадника и телега в кое сидел возница и женщина с малым детем на руках. Женщина была молода и столь красива, что Лагута отворил рот и глядел, как Елизар, спрыгнув на землю, побежал к колодцу и принес ей воды в ведре. Он же взял на руки курчавого малыша лет трех и держал его, пока женщина пила. Остолбенело взирал Лагуты, как Елизар бережно подал ей младенца, и телега снова двинулась в сторону реки Рачки к Васильевскому лугу и, должно быть, на Великую улицу. Елизар остался и смотрел ей вслед. Доброго здоровья, Елизар. Лагута остановился в трех шагах, опустив тяжеленные руки к земле, и тоже смотрел во след видению. Кто такая? А, тоже на боярина Тютчева со младенцев. Захария велел мне привезти ее на Москву, но я и привез. Все одно по пути мне было из Пскова. Ладно, бабенка, ликом, что Богородица, суща. Из татарского плену выкуплена за великое серебро, понеже себя соблюла. — Елизария, Елизарушка! — окликнула Анна из оконца избы. «Отвез ли Олюшка-то?» «Отвез. А Иван-то на брань не собирается?» «Я грамоты отвез в Обсков и Новгород. Там вещи отворят, станут, поди войска рядить». Он тряхнул рыжими кудрями, кое-так любила гладить халима, и весело закончил. «Ныне по всей земли русской на брань собираются». Подлетел Воислав, но не кинулся на шею, как прежде, теперь им уже тринадцать годов, да и в дружинники гридный норовит попасть. Дядька Елизаре, зри какой шелом спроворил, татарва мечом ошеломит, все не так. На двор натекала юная вольница в самодельных доспехах, но с настоящими мечами, с короткими копьями с улицами. Летят под облаками журавли, ловцы пускают соколов с земли. Нет, журавли, вы не все вернетесь. Вдруг вспомнилась Елизару Серебрянику песня старого татарина, слышанная им в степи, и он спешно отвернулся. Василию колонну с властями. Юрию Звенигород Рузу, Андрею Мажайск, Верею и Калугу, читал духовник великого князя Дьяк Нестор, призванный писать на коротке духовную грамоту. Времени у Дмитрия не было даже на это важное дело. Накануне сбирал он после обедни военный совет, на коем он выговорил намерения свои. Каждый из князей, бояр и воевод, каждый выказал свои сомнения, одобрения. Просидели в большой гридной палате до ужина, а после говорили в малом кругу ближних людей и порешили. Бой дать при Коломне, куда все уходили и уходили полки, не помещавшиеся в Кремле и на ближних улицах. И вот уже двинулись во след из Кремля под колокольный звон тяжких благовестных колоколов, под клики московских мальчишек, да под страшной бабей заполошный вой. В ответной палате были только брат Владимир Андреевич, Баброк, Тюн Никита Свиблов и брат его, воевода Федор Андреевич Свиблов остававшиеся на Москве при семействе великого князя, при казне и всем состоянии, призванный за все и за всех отвечать, храня княгиню и детей пуще глаза. Для него-то, для Федора Свиблова, у которого вдруг открылись старые раны, и потому остававшегося на Москве, и читал дяк Нестор то, что писалось им в духовном завещании. а Дмитровские волости, Выжгород, Берендеева Слобода, Лутосна с отъездцем, Инобаш со старыми местама, бывшими у княгини Ульяны, Мушкова гора, Ижва, Раменка, Загарье, из московских сел Новая и Сулишин Погост, читал монотонно Нестор. Голосу его прислушивались в полуха, слушали же речь великого князя: Смерть и живот наш в врутся Божьей, и коль суждено будет мне, любезные братья мои, смерть приятие, то велю служить сыну моему Василию и моей супруге Евдокии, так же верно, как служили вы мне. Я же любил вас, как братьев, искренне, и награждал по достоинству, не касался ни чести, ни имени вашего, ни имения, боясь досадить вам словом грубым. Вы были под рукою моей не боярома, но князьяма. Вспомните, вы всегда говорили мне, умрем за тебя и детей твоих. Ныне я помню сие, и так о реку, умрем же, братья, за святую Русь. Уже стояли под седлами их кони, уже полки выстроились на соборной площади и через все ворота двинулись в улицы, окропляемые на выходе святой водой. Там пелись молебны, качались знамена и копья. — Пора! — Дмитрий уже простился с семьей, Но княгиня Евдокия все эти дни, крепившаяся с утра до ночи, ходившая по церквам и вместе с другими женами князей и бояр, щедро раздававшая милостыню, не выдержала. Вышла из крестовой палаты в переходную и своем кинулась в ноги мужу своему, кормильцу своему, своему повелителю и возлюбленному. А когда великий князь Дмитрий вышел из церкви Михаила Архангела, где прощался с гробами предков своих, Евдокия с боярскими женами стояла у оконец слюдиных в ее княгининой половине и смотрела на длинные вереницы полков, блещущих латами, шлемами, копьями. «Да расточаться врази! Шептала она слова молитвы сквозь слезы, и три дороги на котел с полками Серпуховского, Балавановская дорога, по которой шли князья Белозерские, и дорога на село Брашево, что избрал Дмитрий, потому что не поместиться было на одной. Все три дороги в глазах великой княгини слезно сплетались в единую живую горькую дорогу косу исполненную грядущей вдови тоски. «Колокол! Колокол! Вызвони Михайлушку моего!» всхлипывала Бринкова Анисе. «В последний раз смотрю я на князя своего», — эхом ответила ей княгиня Евдокия и дала волю слезам.